Алексей Любушкин. Холмский семь, Владыка смерти. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Прорыв из столицы империи до границы Северного княжества прошел сквозь орды химеросуров, падающие с небес бомбы, патрули мятежников и банды мародеров. Последние особенно удивляли своими злодеяниями на фоне инопланетного вторжения. Людям порой требуется совсем немного времени, чтобы скатиться до зверского состояния. Для меня вторжение Асуров удачно совпало с началом мятежа кланов. Кто знает, получилось бы у меня так легко покинуть Москву, если бы у Исупова и его сообщников все пошло по плану. Сейчас столицу делили между собой мятежники, бандиты и химеры Асуров. а судьба императора и его семьи неизвестно. Лишь присутствие Анны рядом со мной дарило надежду на восстановление порядка в Российской империи. Желательно порядка, который в первую очередь будет работать в интересах жителей империи. И про себя, конечно, не стоит забывать. На границе с Северным княжеством небольшой отряд встретили ровные ряды корпуса мертвых во главе с паладином смерти. Закованные в темную броню статую рыцарей возглавляли боевые колонны у разбавленные легко бронированными гулями, боевыми скелетами и свежеподнятыми по тревоге зомби. Любой преследователь сто раз подумает, прежде чем ввязываться в столь бесперспективную авантюру, как нападение на готовую к сражению армию. Можешь, наконец, выдохнуть. Здесь ты будешь в полной безопасности. Количество встречающих и их внушительный вид немного успокоили Анну, правда, ненадолго. «Мне очень страшно, Кирилл. Я ничего не знаю о судьбе моей семьи и верных людей. Все мои планы рухнули, и теперь уже ничего не имеет значения», — расплакалась Анна на моей груди. «Страх — сильное чувство, что может сделать человека сильнее или, наоборот, превратить в вечно трясущееся от виду собственной тени существо». «Ничего не бойся, просто отдыхай и дай мне самому разобраться со всеми проблемами. Великие дела могут немного подождать, пока ты не придешь в себя. Спасибо тебе за все. Если бы не твоя помощь, скоро я буду в полном порядке», — быстро вытерла слезы великая княжна. Роль удобной подушки для слез наследницы престола — не особо приятная перспектива, а для перехода нашего разговора в горизонтальную плоскость сейчас тоже далеко не самое удачное для этого время». Психологическая разгрузка после наполненного кровью и смертями Красного дворца требует долгого времени, желательно наличие рядом профессионала своего дела. Впрочем, проблем хватало и без психологического состояния Великой Княжны. За рядами нежити скрывались боевые владеющие вместе с дружинами тверских дворян и бояр. Фигура боярина бороздина издалека выделялась на фоне офицеров штаба моей армии. Увидев приближение колонны машин, они быстрым шагом направились в нашу сторону. «Рад видеть вас живым, княже. склонил голову Сергей Федорович при моем появлении. До нас доходили противоречивые слухи о произошедшем в столице, а барзописцы вовсе сорвались с цепи. Любые разговоры о вашей смерти мы сразу же пресекли, хотя, как я понимаю, вам было непросто. Были определенные трудности, но мы справились. Доложите о ситуации в княжестве. Сергей Федорович Бороздин все чаще замещал меня во время отъезда из княжества как в военном, так и в организационном плане. Женам сейчас было не до управления княжеством, поэтому в руках боярского рода борозденных сконцентрировалась вся мощь княжества. Доверие доверием, но клятвы иногда стоит проверять. На территории нашего княжества не зафиксированы признаки главного удара противника, хотя были нанесены массовые бомбовые удары с высадкой десанта. Согласно действующим приказам, к месту высадки были высланы дежурные отряды 4-го полка и боярские дружины. В ходе столкновения враг уничтожен. Потери на данный момент уточняются. Увидев мой вопросительный взгляд, Бороздин тут же пояснил. Пскову сильно досталось. Не знаю, чего они там искали. Я догадываюсь. Скорее всего, где-то под Псковом есть сильный неучтенный источник, что намного превосходит все остальные. Плохо я знаю свое княжество. Родовое поместье, лесная база и другие источники силы на территории княжества взяты под усиленную охрану. Меры по защите всех известных нам источников предприняты в полном объеме. Жаль, что у нас нет средств контроля за воздушным и космическим пространством, поэтому трудно заранее реагировать на действия противника. Но патрули разосланы по всему княжеству. Сложившаяся ситуация, когда противник может ударить в любом месте, очень знакома по войне с демонами. Но в отличие от создания хаоса, асурам не нужны были маяки для высадки десанта. Тактика с химерами в первой волне вполне соответствовала моей яснившей нежитью. Значит, асуры берегут представителей своей расы, или им что-то мешает действовать по-другому? Есть информация с других направлений или от наших соседей? Пока нет. Васильчиков недавно звонил, хотел с вами поговорить. Вроде как у него есть какие-то сведения из польской аномалии. Спасибо за предоставленную информацию, Сергей Федорович. Жду вас завтра на Большом Совете. Мощного лобового удара от Асуров я так и не дождался. Переоценка своих возможностей или разведка боем. Ответа на этот вопрос мне сейчас, к сожалению, не найти. Быстрый разговор с Васильчиковым и, переданное рыцарем крови сообщения от Климента Аркадьевича, не внесли ясности в происходящее и оставили после себя двоякое впечатление. Своей основной целью Асуры выбрали аномалию с большим количеством энергии, что удивительно, но польская аномалия все еще держалась за дивом. Любомир кому угодно даст фору по уничтожению всего живого, не зря его так боялись в империи. Началось все с мощного удара по планетарному щиту и его окончательного уничтожения, после чего сразу же последовал удар по польской аномалии. Любомир выждал время и нанес свой удар по десантным кораблям асуров, когда они уже были готовы начать высадку. Десятки кораблей с асурами и химерами сгорели в один миг, Даже боюсь представить, сколько Див потратил энергии и как вообще смог провести ее через себя. Нежить и твари-аномалии готовились к серьезному бою, но в их задачу вошло лишь уничтожение выживших химер и редких десантников-асуров. Особенно меня заинтересовала информация о неработающих воздушных и водных аномалиях. Остались лишь крупные образования с собственным разумом в виде сердца. Все это делало мир еще более безумным. Отрезанные континенты. Что сейчас там творится, никто не знает. Но скоро так или иначе нам предстоит это узнать. В общем, есть о чем подумать. Окинув границу княжества и размещенные там войска, мы направились в сторону родового поместья. Поселок Холм уже издалека сверхал поднятым куполом от подарка Орлова. Стационарный щит переливался яркими цветами от вкачанной в него энергии. Не пожалели запасы внутри было не протолкнуться от защитников как в целом и во всем поселке оборонительные рубежи заняли солдаты второго полка вместе с боевой техникой и прибывающие вассалы жители вряд ли были в восторге от такого соседства но главное моя семья теперь в полной безопасности удивило другое неожиданное появление множества вампиров из рода лисицыных во внутреннем дворе поместья Кристина ждала меня около центрального входа, облокотившись на мраморные перила. Водопад серебристых волос и чуть прикрытые алые глаза рисовали прекрасную картину неземной красоты, за которой скрывалась очень и очень опасная женщина. Вспомнишь, с какой легкостью она рубила головы владеющим высших рангов? А как же возможность пожить для себя, найти свое место в мире, познавая природу вампиров? Стало скучно. Молодые птенцы смотрят с таким обожанием, и готовы выполнить любой приказ, что становится просто невыносимо. Афанасий научился от тебя цинизму, и теперь мне не с кем даже поговорить, — вздохнула Кристина. Так и скажи, что тебя совесть замучила. Маска, скучающая Матроны вампирского рода, на секунду дала трещину. Я умерла и пью кровь людей, так что мне непонятно, где ты пытаешься тут найти совесть. Скажи, Кирилл, ты готов? И самое важное, к чему быть готовым моим детям? — серьезно спросила Матрона. Ветер резко поднял пыль со двора, и на каменную плитку осторожно опустилось самое сильное создание смерти в этом мире. Драколич подставил голову под мою руку, требуя свою порцию поглаживания. Несмотря на призрачную форму, когда ему надо было, он легко принимал материальный вид. Какой-то драколич получился с замашками домашнего животного. Вот и гром заревновал. Мой пес недовольно зарычал, и тоже боднул своей головой мою руку. «Никто не знает, что нас ждет впереди. Для этого мы и живем, чтобы познавать новое». Вид призрачного костика дракона и зримая мощь в его глазах оказали на высшую вампиресу самое положительное действие. «Кто бы ни противостоял тебе, они еще не знают, на что ты способен. Если бы они знали, какое то чудовище, то бежали бы без оглядки», — оскалилась длинными клыками Кристина. «Я сама добродетель. Расскажи это лучше своим женщинам, особенно про свое отношение к будущей императрице», — подмигнула Кристина и, покачивая бедрами, направилась в сторону вампирского крыла. Гром закрыл морду лапами, показывая, что в этом безнадежном деле он вместе со мной участвовать не будет. «Предатель. Пусть меня ждет очередная задача из разряда невыполнимых, но мне не привыкать к проблемам на свою голову. Будет о чем рассказать детям, когда жен рядом не будет. Раса Асуров – яркий пример биоэнергетического пути развития. Одна из главных особенностей данного пути – это создание новой, в том числе разумной жизни. Зародыш живого организма с помощью стихии жизни программируется в необходимое Асурам существо и при наличии достаточного количества энергии может развиться даже до космического корабля. Редкие ресурсы, звездные системы – артефакты древних рас, все это ничего не значит без чистой энергии, генерируемой природными источниками. Излюбленная тактика материи Асуров по настройке закрытых миров не менялась с момента нахождения первых артефактов сеятелей. Каждая новая планета превращалась в драгоценный камень в ожерелье Асуров, производя чистую энергию для флотилий, инкубаторов химер и другое место для жизни миллионам новых представителей биоэнергетической расы. В отличие от разведчиков, остальные представители Асуров на вид были более приятны глазу человека. Наличие привычной растительности на голове, менее агрессивная форма лица и чуть розоватая кожа, светящаяся от энергии жизни, создавали вполне привлекательный образ, но самыми красивыми среди всей расы Асуров по праву являются жрицы. Командующая флотилией живых кораблей, старшая жрица Оселиана, Посмотрев на построившихся для доклада подчиненных, возмахнула гривой белоснежных волос и недовольно прищурила фиолетовые глаза. Долгое ожидание в состоянии глубокого анабиоза рядом с планетой наконец было закончено, и экспедиция старшей жрицы скоро должна была подойти к концу, после чего она по закону примет титул матери на своей первой планете. Пока же она должна выполнять приказы высокомерной стервы, которая прибудет с основной флотилией и транспортниками через год после начала высадки. К этому моменту планета должна быть захвачена, или про повышение до ранга матери можно будет забыть навсегда. Странный мир стал серьезным испытанием для селианы, хотя вначале ничего не предвещало больших проблем. Старшая, нашими мыслителями собраны первичные данные, и я готов ответить на часть ваших вопросов, — прервал неторопливый поток мыслей жрицы, офицер-тактик. «Уровень насыщения планеты энергии, Кангалион Тембра-7. Этого недостаточно для основной массы наших воинов и высших химер. В чем причина настолько низкой эффективности работы артефактов древних?» «Слишком мало информации на данный момент для составления четкого анализа по ситуации внизу. От закинутых сотни лет назад на планету разведчиков не было сигнала» а первая экспедиция сразу же была уничтожена, даже не достигнув поверхности. Противодействие местного населения. Они создали устойчивые аномалии, которые оттянули на себя большую часть вырабатываемой энергии, что увеличило срок анабиоза всей флотилии до предельного момента. Но это еще не самая плохая новость. Здесь также присутствуют четкие сигнатуры из бета-списка. Грязная хаосита старшая. Офицер едва удержался от проявления ярких эмоций. Ассириана сама едва сдержалась от грязных ругательств. Насколько они контролируют планету и местные государства? Хаситам удалось создать устойчивый плацдарм и погрузить соседние государства в череду постоянных конфликтов. Без нашего вмешательства шансы на захват планеты или поражение были практически равны. Технически мы можем заселить этот мир ядовитыми спорами или наслать туман. В таком случае о захвате подходящего для асуров мира и контроле над природными источниками можно будет надолго забыть. Мощное живое оружие, размещенное на флагмане, убивает все организмы без разбору и обычно применяется только против промышленных планет самых непримиримых врагов. «Не выйдет. Слишком много чистой энергии в этом мире, да и великие силы не позволят», — отмахнулась жрица от предложения офицера. Какая у вас есть информация по местным обитателям?» Офицер-тактик вывел проекцию планеты на экран. После появления аномалий планета разделилась на несколько крупных регионов. Океания — самый спокойный район планеты, но ну и производство энергии там на очень низком уровне. Южная часть континента, которую здесь называют Африка, отделилась от северной части множеством мелких аномалий, и на данный момент там процветает племенная дикость. Третий регион под названием Новый Свет с двумя расположенными рядом континентами. Развитая промышленность на фоне других регионов и средний уровень энергонасыщенности. Последний регион – Старый Свет, где находится самое мощное сердце на планете и наша главная проблема. Высокий уровень энергонасыщенности, наличие большого количества операторов старших рангов и присутствие хаоситов уменьшают шансы на успех нашей миссии. Но у меня есть одно предложение. Приблизив проекцию, офицер указал на границу одной из стран. «Здесь находится территория под названием Королевство Франков. Недавно они проиграли войну и ослаблены. Поэтому мы можем начать создание необходимого плацдарма для дальнейшего покорения сильнейшего региона этого мира и установления контроля над центральным сурнитором. По вашему мнению, Хангелеон, почему мы еще не захватили управление над главным сурнитором?» «Сильное сопротивление высшего оператора и подконтрольных ему существ. При выделении всех наших сил на штурм аномальной зоны мыслители выдают шансы на успех в районе 53%. Это необычная планета, и привычными методами нам не выполнить поставленную задачу», твердо ответил Кангалеон. Старшая жрица внимательно наблюдала за раскрашенной в разные цвета планетой. Предстоял непростой выбор, от которого зависит ее будущее. Нет, аборигенам в любом случае конец, но ее неудача обязательно будет преподнесена в плохом свете командующий сектором. Начинайте планомерный захват всех природных источников в главном и второстепенном регионе. Если будет нарастать сопротивление людей, создадим плацдарм и нарастим наше присутствие с помощью местных ресурсов. И самое главное, продолжайте давление на центральный сурнитор. Вскоре после слов старшей жрицы, десятки тысяч капсул с химерами сорвались вниз, а корабельные инкубаторы с помощью накопленной энергии начали готовить новую партию боевых особей, тысячи кислотных бомб и миллионы разного рода паразитов. Все только начинается.